Ни единая живая душа не выскочила навстречу транспортеру, когда он продвигался между безмолвными зданиями колонии. Из-под его армированных колес вылетала грязь. Транспортер резко повернул налево, так что ее дверь оказалась напротив главного входа в городок. Дверь не успела еще полностью открыться, а Хадсон уже спрыгнул на землю и побежал. Все остальные последовали его примеру. Они быстро рассеялись по площадке перед входом, стараясь не терять друг друга из виду. Внимание Эйпона было приковано к экрану, на котором появилось изображение окружающих зданий. Компьютер отрегулировал освещение таким образом, чтобы видимость была максимальной. Архитектура колонии носила функциональный характер. До совершенства ее планировали довести позднее, когда этому не будет мешать ветер. Ветер Раскидывал мусор между зданиями. Это был тот мусор, который ветер не мог унести прочь. Кусок металла, торчащий из какого-то неровного основания, ударялся об близлежащую стену. Эхо от звуков ударов разносилось ветром по округе. Немногочисленные неоновые лампы горели неровным светом. Звучавший в наушниках голос Гормана казался отрывистым. Первая группа на линию. хикс Организуйте кордон между входом и транспортером. Следи за тылом. Васкес, займите свое место. Пошли. Группа десантников направилась к главному входному шлюзу. Никто не ждал радостных приветствий. Не особенно надеясь и на то, что удастся проникнуть внутрь безо всяких затруднений. Но никто не ожидал увидеть два тяжелых вездехода, поставленных нос к носу перед большой дверью и загораживающий проход словно находившиеся внутри, пытались помешать проникновению чего-то извне. Васкис первая достигла безмолвных машин и остановилась, чтобы заглянуть в кабину одного из них. Управление было вырвано и раскидано по полу. Маскис равнодушно проскользнула между вездеходами и флегматичным тоном доложила. Словно кто-то ломом прошелся. Она подбежала к дверному проходу и кивнула догонявшему справа Дрейку. Появился Эйпан, осмотрел препятствие и подбежал к внешнему пульту управления дверью. Его пальцы перепробовали все комбинации, но сигнальные огни безмолствовали. «Закупорено?» – спросил Дрейк. «Запечатано. В этом разница. Хадсон, давай сюда. Нужен проход». Хадсон положил оружие и принялся серьезно, без привычных острот, изучать дверную панель. «Стандартная штука!» – сказал он меньше, чем через минуту. С помощью инструмента, который он вынул из-за пояса, Хадсон убрал защитную оболочку и начал изучать электрическую схему. «Пару секунд, сержант!» Искусными и осторожными движениями, несмотря на ветер и холод, он начал копаться в поврежденной цепи. Риппон и остальные молча наблюдали. «Первая группа!» – рявкнул сержант в свой микрофон. «Собраться возле меня у главного шлюза!» Полусорванная вывеска скрипела и стонала над головами. Ветер ударял больше по нервам, чем по телу. Хадсон восстановил цепь. Две сигнальные лампочки судорожно замигали, скрипя от пыли, большая дверь поползла на своих шарнирах. На полпути она остановилась. Но этого было более чем достаточно. Эйпланд жестом приказал Васкес продвигаться вперед. Выставив вперед дуло своего Смарта, она шагнула вовнутрь. Остальные последовали за ней, услышав в шлемах трескучий голос Гормана. «Вторая группа, вперед. Фланговая позиция, на близком расстоянии. Что там, сержант?» Эйпан оббежал глазами интерьер немого здания. «Пока все чисто. Никого нет дома, сэр!» «Ладно, вторая группа, следите за тылом по мере продвижения». Лейтенант улучил момент и обернулся назад. «Рипли, вы в порядке?» Рипли вдруг поняла, что она слишком часто дышит, словно пробежала марафонскую дистанцию. Она сдержанно кивнула, сердясь на себя и на Гормана за такое чрезмерное внимание. Горман повернулся к пульту. Васкис и Эйпан устремились по широкому безлюдному коридору. Редкие лампы горели голубым светом над их головами. Затухающее аварийное освещение. Их сопровождал ветер, разгуливающий по вестибюлю. Пол был покрыт лужами. Чуть дальше через отверстие в потолке сочилась вода. Эйпон запрокинул голову так, чтобы камера, вмонтированная в шлем, передала на транспортер явные следы перестрелки. «Пульсирующие винтовки!» пробормотал он, объясняя причину появления дыр. «Кто-то полил как сумасшедший!» Находившаяся в оперативном блоке Рипли резко обернулась к Берку. Люди, приехавшие на поселение, не станут носиться по своему жилищу, стреляя как сумасшедшие. Так же, как и люди, у которых вышла из строя коммуникативная связь. Что-то их заставило делать это. Берг только пожал плечами и обратился к экранам. Эйпан сморщился, увидев пробитые отверстия. «Грязь!» Это было мнение не эстета, а профессионала. Старший сержант любил чистую работу. «Да, здесь, разумеется, только колонисты», — напомнил он себе. «Инженеры, конструкторы, обслуживающий персонал. Военных нет, ну, разве что парочка полицейских. В солдатах до настоящего момента не нуждались. Но что же здесь происходит теперь?» Ветер как будто дразнил его. Он продвигался дальше по коридору в поисках ответа на вопрос, но находил лишь темноту. Двигаемся дальше. Жесты, возобновившие движение Васкис, напоминали жесты робота. Дула ее с марта поворачивалась то влево, то вправо, то снова возвращалась в исходное положение, держа на прицеле каждый дюйм впереди. Ее глаза сосредоточились на мониторе оружия. Она даже не смотрела под ноги. Эхом отзывались шаги рядом и позади нее. Но впереди царила тишина. Горман постукил пальцем рядом с большой красной кнопкой. Держитесь плотнее парами. Вторая группа. Проходите вглубь. Хикс. Поднимитесь на второй уровень. Используйте детекторы движения. Заметите что-нибудь движущееся. Подавайте сигнал. Кто-то пропел акапелла несколько строчек арии Доннера, вызывающего Борю из оперы злота Рейна. Похоже, это был Хадсон. Но Рипли не была уверена, потому что певец себя ничем не выдал. Она тщетно попыталась что-нибудь заметить на индивидуальных экранах. Каждый темный угол внутри здания казался воротами в ад. Каждая тень таила смертельную опасность. Рипли попыталась сдержать участившееся дыхание хикс повел свою группу по лестнице на второй уровень городка. Коридор второго уровня был зеркальным отражением ниже лежащего, может быть, только более извилистый, но такой же пустой. У него было одно преимущество – отсутствие ветра. Встав в центре группы, Хикс достал маленькую металлическую коробку со стеклянным окошком. Внутри было что-то хрупкое, но, как и все снаряжение десантника, она имела прочный корпус. Хикс нацелился окошком вглубь коридора и включил прибор. На шкале никаких показаний. Хикс медленно повел прибором налево и направо. «Ничего», — сообщил он, — «никаких признаков жизни». «Продвигайтесь вперед», — разочарованно произнес Горман. Хикс держал детектор в вытянутой руке, а члены группы прикрывали его с трех сторон. Они проходили мимо комнаты офисов. Двери одних были сорваны, двери других, наоборот, плотно закрыты. Интерьеры были похожи. Ничего необычного не наблюдалось. Чем дальше они шли, тем более вопиющими становились следы борьбы. Мебель перевернута, бумаги раскиданы. Незаменимые диски компьютерной памяти валялись под ногами. Личные вещи, привезенные сюда за бешеные деньги, были сломаны, порваны и разбросаны. Бесценные книги из настоящей бумаги плавали в лужах, натекших с потолков. «Когда я учился в колледже, в моей комнате было то же самое», попытался шутить Берг, но что-то не очень получалось. Некоторые комнаты были не просто перевернуты вверх дном, они были сожжены. В некоторых офисах Были выбиты прочные защитные стекла в окнах с тройными рамами. В проемы окон врывались ветер и дождь. Зайдя в одно из помещений, Хикс поднял с журнального столика недоеденный пончик. Рядом стояла залитая дождем кофейная чашка. Черная гуща разлилась по полу. Люди Эйпана методично исследовали нижний уровень, продвигаясь парами, которые действовали как единый организм. Они проходили через скромные, компактные жилые квартиры колонистов. Смотреть особенно было не на что. Хадсон не сводил глаз со своего сканера, осторожно продвигаясь бок о бок с Васкис. Он отвлекся лишь раз, заметив пятно, выделявшееся на стене. Ему не потребовались сложные электронные анализаторы, чтобы убедиться в том, что это была кровь. Сидевшие в бронетранспортере тоже это поняли. Никто не проронил ни слова. Вдруг определитель Хадсона издал сигнал, прозвучавший пугающе громко в пустоте коридора. Васкис резко обернулась, ее оружие было наготове. Они обменялись взглядами. Хадсон кивнул и стал медленно продвигаться к полуоткрытой двери, которая была наполовину выломана из дверной рамы. Дверь и окружавшие ее стены были усыпаны следами выстрелов из импульсной винтовки. Когда напарник проверил дорогу, Васкис подошла поближе к поломанной двери и пнула ее ногой. Она едва не выстрелила внутрь помещения. Повисшая на проводе соединительная коробка раскачивалась от ветра, подобно маятнику. Время от времени она задевала спинку детской кроватки. Васкис издала какой-то гортанный звук. «Ох, эти детекторы движения!» «Ненавижу их!» Оба повернули обратно. Рипли наблюдала за мониторами Хикса. Вдруг она резко подалась вперед. «Подождите, скажите ему...» Внезапно она сообразила, что кроме Берка и Гормана, ее никто не слышит. Она поспешно натянула шлем с вмонтированным в нее микрофоном. хикс это Рипли. Я кое-что заметила на твоем мониторе. Отступите назад!» Хикс подчинился. Картинка на экране слегка отдалилась. Так, теперь немного поверните влево. Вот. Оба мужчины, находившихся в секторе управления вместе с Рипли, уставились на изображение, даваемое камерой Капрала. Камера показывала участок стены, испещенный дырками и неровными выемками. Рипли похолодела. Она хорошо знала, в результате чего они образуются. Хикс провел перчаткой вдоль поверхности поврежденного металла. Вам хорошо видно, как будто оплавлено. Не оплавлено, поправила его Рипли, вытравлено кислотой. Берг удивленно посмотрел на нее. Хм, кислота вместо крови. Похоже, что тут кто-то охотился на одного из старых знакомых Рипли. Судя по голосу Хикса, это не произвело на него такого впечатления как на представителя компании. Хадсон обследовал одну из комнат на нижнем уровне. Он махнул рукой, призывая членов группы присоединиться к нему. «Эй, я думаю, если вам нравится то, то должно понравиться и это». Находившиеся в транспортере переключили свое внимание на экран говорливого рядового. Хадсон смотрел вниз. Его ноги стояли на краю зияющей дыры, Когда он наклонился над краем, стала видна еще одна дыра, точно под первой, а за ней, слабо освещенный светом фонаря, виднелся отсек вспомогательного оборудования в подвальном этаже. Трубы, изоляционные трубки, провода, все было разъедено страшной жидкостью. Осмотрев все, Эйпа обернулся. «Вторая группа, говорите со мной. Ваше мнение». На что голос Хатсон ответил. Только что закончили прочесывание. Никого нет дома. Кивнув, словно соглашаясь с самим собой, старший сержант доложил транспортер. Сэр, это мертвое место. Мертвое и пустынное. На фронте Хадли все спокойно. Что бы здесь не произошло, мы опоздали. Опять опоздали на вечеринку. И Дрейк пнул ногой кусок разъеденного металла. Откинувшись назад, Горман задумался. «Ладно, эта зона безопасна. Посмотрим, что нам скажет компьютер. Первая группа, отправляйтесь в операторскую центр управления. Сержант, знаете где это?» Ипон нажал выключатель на перчатки. На щитке шлема перед его глазами появилась маленькая карта колонии Хадли. «Надо зайти в это высокое здание. Это недалеко, сэр. Мы идем в нужном направлении». Хорошо, Хадсон. Когда доберетесь, попытайтесь получить доступ к центральному процессорному устройству их компьютера. Мы не собираемся его использовать. Хотелось бы только с ним поговорить. Хикс, мы выходим. Встречайте меня у Южного шлюза башни. Мы выходим. Вот и хорошо. Хадсон хотел плюнуть, но не нашел для этого подходящей мишени. Он выходит. Я уже чувствую себя в большей безопасности. Прежде чем согласиться с этим мнением, Васкис убедилась, что ее микрофон выключен. Мощные фары бронетранспортера, проезжавшего по главной улице, выхватывали из темноты, покрытые пятнами, продуваемые ветрами стены зданий колонии. Они миновали крытую стоянку, где находилось несколько машин. Из-под колес транспортера, когда он проезжал по лужам, вылетали фонтаны воды. Косой дождь стигал по фарам. В водительском отделении бок у бок работали Бишеп и Вишбовский. Человек и синтетик великолепно находили общий язык. Каждый уважал способности другого. Например, оба знали, что Вишбовский может игнорировать какой бы то ни было совет Бишопа. Но оба знали также, что он, скорее всего, ему последует. Покосившись налево, Вишбовский указал. «Думаю, что здесь». Бишоп сверился с картой, ярко светящейся на экране. «Должно быть здесь. Другого шлюза в этом районе нет». Он притормозил, и тяжелая машина устремилась к отверстию, зияющему в ближайшей стене. «Ага, здесь Хиггс». Хиггс появился из открытого шлюза в тот самый момент, когда транспортер остановился. Он наблюдал, как дверь его открылась, и оттуда появился экипировавшийся Горман, за которым последовали Берг, Бишоп и Вишболский. Берг оглянулся назад в ожидании последнего пассажира бронемашины. Рипли колебалась, стоя в проеме двери. Она даже не взглянула на него. Все ее внимание сконцентрировалось на темном проходе, ведущем вглубь колонии. «Рипли?» Их глаза встретились. Вместо ответа она резко замотала головой. «Зона безопасна!» Берг попытался сказать это как можно убедительный. «Вы слышали Эйпана?» Снова жест отрицания. В шлимах раздался голос Хадсона. «Сэр, центральное процессорное устройство колонии исправно!» «Молодец, Хадсон», — сказал лейтенант. «Оставайтесь в операторской. Мы скоро будем». Он кивнул спутником. «Пошли!»